96 -е. Какая муха ее укусила. Поехала к воробью, якобы подружке с переездом, помогать. И воробей что-то ей заявил, диагноз поставил. Своей бы жизнью занялся, нет, в чужую лезет. Пришла, глаза как два полтинника, интересоваться начала, кто там кого любит. Полюбопытствовал, не синдром ли у нее по женской линии ежемесячный. Все, вбил гвоздь себе в крышку гроба. Весь вечер молчит за аквариумом, но буквально слышно — кипит. Разве что парни идёт. Спать легли, отвернулась, вся в думах. Доразмышлялась до слёз в три ручья. Не стал ей мешать, они явно в бельишке покопались, нашли главного урода. Надо полагать, воробью в поездке не так комфортно было, как хотелось. Не во всём ему потакали. привела подождала реакции, повернулась. вид трагический зачем я тебя ответил как есть от тебя света прибавляется в парижской серости сильнее заревела не поймешь правда быстро сошла на нет молчали стал в сон проваливаться как она заговорила у нее падешь ты страхи разные сначала муж ушел после любовник сбежал адресы не оставил с лучшей подружкой они тоже сложности У них то ли любовь была, то ли дружба в художественном преувеличении. Как результат, Маринка привязаться боится. А кто не боится? Боится, что бросит ее. Боится, что не любит. Боится, словом, сидит в темной комнате и в каждом углу по мохнатому пауку размером с лошадиную голову. И углов много. Комната нестандартная. Ну и какую бумажку ей представить, чтобы знала, нужна она в этой квартире? кушутил ты тут персона номер один, тортилы без тебя сдохнут от голода. Вскинулась. А ты? Ты не сдохнешь? Прошло то время, вырос, панцирь черепаший нарастил, ответил. Я? Не, просто стану чуть грустнее. Понятно, такой ответ разве может удовлетворить? Надо ведь, чтобы руки к потолку воздевал, волосы кулаками вырывал. Чем нелепее и театральнее, тем больше доверия. Но сменила гнев на милость. Наутро принялась повествовать про разбор полета в школе. Ее и какого-то Жуэля похвалили. марьон заставили переделывать. Колумбийца Виктора отчитали. Слушал в полуха. И тут она говорит. «Повтори последнюю фразу». И началось. Не буду ничего рассказывать, тебе на всё наплевать. Ни людей этих не видел, ни картинок. Какое до них может быть дело? Компьютер барахлеет. Вот на что не наплевать. Последнее время информатика затянула. Жаль, когда поступал в универ, не подумал сунуться на факультет кибернетики. Профита от такого образования побольше, чем от биологии. Маринка забилась в свой угол, начала щеки дуть, спросил. сегодня. Молчание, затем мрачное. Нет. Дома сидишь? Нет. Куда собралась? Не иначе, как перемывать остатки костей. Дурочка. Нашла тоже внутреннего врага. Воюет, выстрелила дробью. Куда-куда, неважно куда. Полчаса прошло. Она сидела у себя за аквариумом, ничего не делала. Просто сидела. Сказал, глядя сквозь толщу воды. Пустые это переживания. Понимаешь? Отозвалась не сразу. Вообще это напоминало диалог заторможенных. Хочется близости. У тебя уже наметилась близость с воробьем. Смолчала. Вместо того, чтобы сидеть и напряженно думать о близости, занялась бы делом, нарисовала бы что-нибудь, сразу полегчало бы. Продукт важен, а не переживание. Она огрызнулась. Тебе не человек рядом нужен, а машина. Просто я от себя много требую. И от других тоже. Что ты от себя такое требуешь? Даже на работу ходить не желаешь? Художница. Голова в облаках. А вдруг берет и выдает стадную истину, типа, мужик должен быть социально проявлен. Кому он должен? Разве только себе. Но с собой он без посторонних разберется. Тем более без социума. На этот раз сам не ответил. Через час она ушла.